Эпилог. Если верить трём коротеньким овальным стрелкам старых часов в моей гостиной, выходит, что я уложился примерно в пару секунд. Время моего отсутствия в этом прекрасном мире стремится к нулю. Возвращение домой так и не стало для меня потрясением. Ни в тот замечательный вечер, ни позже, под утро. когда я добрался до своей спальни и остался наедине с собой и любимым со всеми вытекающими последствиями я долго лежал в постели без сна но не сходил с ума как следовало бы ожидать а с незнакомой мне доселе нежностью перебирал в памяти фрагменты своей одиссеи что касается обещанной тоски без неё, конечно, не обошлось Но я уже давно научился жить так, словно это дурацкое чувство принадлежит не мне, а какому-нибудь второстепенному герою выдуманной мною истории. Я долго не хотел или не мог говорить на эту тему с кем бы то ни было. Меня не покидала смутная, но не подлежащая сомнению уверенность, что древнему ветру по имени Авётганно будет приятно, если его имя останется в моём сердце, но никогда не сорвётся с моих губ. Разве что во сне Поразительно, чтобы такой болтун, как я, несколько лет к ряду молчал о таких удивительных вещах. Тем не менее, молчание пришло ко мне как бы само собой. Оно не потребовало от меня никаких волевых усилий. Собственно говоря, можно сказать, что я храню молчание до сих пор. Слова, написанные на бумаге, и слова, сказанные вслух, совсем не одно и то же. Коробочка с ароматным цветком... Романтический подарок Ндана Акусы Анабана до сих пор лежит в одном из шкафов, заполненных всякой милой чушью, о которой я забываю через 5 минут после того, как кладу на полку. Цветок по-прежнему пахнет. Иногда я позволяю себе открыть коробочку и вдохнуть этот сладкий, но совершенно чужой аромат. У него есть одно удивительное свойство, опасное и притягательное этот запах не просто обрушивает на меня ворох воспоминаний о моих скитаниях по Хумане, но делает их такими живыми и достоверными, что я с трудом удерживаюсь от искушения немедленно выглянуть в окно и проверить, сколько солнца сияет на небе. Семена мурбангонской травы, выразившей пожелание совершить путешествие между мирами, я посадил далеко за огородом и больше никогда не возвращался на это место. Уверен, что траве я больше не нужен. Я сделал для неё всё, что мог, и теперь от меня требуется только одно не мешать её таинственной новой жизни. Удивительно, всё же устроенные люди. Большую часть времени я живу так, словно вся эта история всего лишь предрассветный сон, тревожный, но пустой. Но иногда по ночам, не так уж часто в моём распоряжении оказывается ночь до краёв переполненная одиночеством, я разжигаю огонь в своём камине, И подолгу смотрю на пляшущие Языки пламени И порой, совсем редко Но все-таки случается Мне удается ощутить на щеке Не жаркое дыхание пламени А холодное дуновение далекого древнего ветра С которым я, трусливый болван Даже не попрощался Перед тем, как сбежать От его чудес А Ветганна, тихо говорю я Не веря в собственную удачу И тогда Я Ветер небрежно взъерошивает мои волосы. Дескать, дурак-то, конечно, ронху маггот, но да какой есть? Что с тобой делать? Макс Фрай. Гнезда Химер. Хроники о Вёдганне. Текст читал Владимир Авоор. Издательство «Гильветика», 2015 год.